Глава 25 Как правило, наши старожилы воняют, потому что не любят мыться. Им плевать, в каком виде они предстанут перед Всевышним. Утром во время обряда умывания, мытья, чистки мы часто ссоримся. А чтобы заставить кого-нибудь принять душ, приходится очень постараться. Элен никогда не воняет. От нее пахнет младенцем. Впервые мы остались наедине в рождественский вечер. Я уже месяц работала в гортензиях, и мне выпало дежурить. Медсестра велела приглядывать за Елен, потому что у неё был небольшой жар, и я пришла поставить градусник. Она взяла меня за руку, и я чуть не расплакалась. Никто никогда не был со мной так нежен. В жесте Елен было нечто материнское, то, чего я не знала. В детстве бабушка прикасалась ко мне только туалетной рукавичкой. «Какая погода на вашем пляже?» — спросила я. «Прекрасное. Сегодня август. Народу очень много. Берегитесь солнца. Я в большой шляпе. Там красивый вид. Средиземное море всегда прекрасно. Как тебя зовут?» «Жустин. Ты часто приходишь?» «Почти каждый день. Рассказать тебе о Люсьене?» «Да. Наклонись. Подставь ухо». Я сделала, как она просила, и словно бы... «Услышала голос раковины, которая, как всем известно, всегда произносит то, что хочет человек, взявший ее в руки».